Сцена 5. Место действия – офис новой газеты Мусскаунти. Время действия позже тем же вечером. Действующие лица. Арчи Райкер – издатель и главный редактор. Джуниор Гудвинтер – ведущий редактор. Хикси Райс – редактор отдела рекламы. Роджер Мак Гиллеврей – репортер. В лунном свете каменные здания в центре пика состояли бело-голубыми. После неудавшейся репетиции Квиллер направился было домой, но передумал и повернул в сторону редакции газеты. Был канун выхода в свет первого номера, и он нервничал, словно будущий отец. По его предположению, фонд Лингеншойнов сделал это предприятие возможным. Затем, по его настоятельной просьбе, Арчи Райкер, друг детства и коллега-журналист, приехал из центра, чтобы возглавить это новое предприятие. Со временем в Пикоксе выстроил типографию и офисный комплекс «Пикокс». Пока же газета печаталась на сданном в прокат оборудовании, а редакция размещалась в арендованном складе, где прежде упаковывали мясо. Квиллер знал, что сотрудники работали по 12 часов в день, и даже больше, и старался не крутиться у них под ногами. Но сейчас шли предстартовые секунды. Новое издание в среду днем должно появиться в руках читателей. Он испытывал зависть. В этот нервный напряженный момент он был словно посторонний, Как он и ожидал, в здании бывшего склада еще горел свет, и в офисе, который Райкер и Джуниор делили пополам, он нашел их обоих с банками пива в руках и задранными на письменный стол ногами. Обстановка абсолютно не походила на ту, роскошную, выверенную по цветовой гамме, с предусмотренной акустикой, со снабженными электронико-рабочими местами обстановку, в которой Райкер и Квиллер привыкли в дневном прибое. Здесь, в редакции «Новой газеты», как ведущие, так и начинающие репортеры, оказались в одинаковой ситуации. Все сидели закупленными у старевщика столами. Лишь джуниор обладал письменным столом со скользящей крышкой, когда-то принадлежавший его деду. Все ковыряли в старых пишущих машинках, все вздыхали запах бекона, все еще сохранившийся в этом, похожем на амбар, рабочем помещении. «Кофе еще горячий», — сказал Райкер. «Хватай чашку, квил и найди себе стул. Забрасывай ноги повыше». «Что, место себе не находишь?» – просил Квиллер. «Все, кроме первой страницы, уже готово. Мы все еще надеемся на флаговый заголовок для, для затравки. После объявлений по радио мы получили 18 тысяч подписчиков и дали заказ на печать 30 тысяч экземпляров. Икси и ее команда продали столько рекламы, что у нас будет 48 страниц, то есть двое больше, чем мы ожидали». Квиллер никогда еще не видел друга таким оживленным. В дневном прибое Райкер был олицетворением пресыщенного редактора, с чуть округлившимся животиком, слегка скучающий. Здей же его красноватое лицо светилось удовлетворением и радостным возбуждением. Молодой, свежо выглядевший ведущий редактор сказал: «У нас много напечатанного материала, а от внештатных корреспондентов просто шквал рассказов, но нам все еще нужны новости, чтобы заполнить дыры». Роджер МакГиллаври оставил свою работу учителя и занимается теперь муниципалитетом, полицией и официальными назначениями. Его теща берет на себя кулинарную страницу. «Ты же знаешь, она преподает домоводство». «С блаженством вспоминая ее черничные пироги», – сказал Квеллер. «Кевин Дун пишет для нас садоводческую колонку. Знаешь Кевина?» Он возглавляет парковую службу. «Я хорошо знаю Кевина. Кто, как не Кевин, обрежет деревья? Я целый год мог бы жить на те деньги, которые он взял с меня за обрезку нескольких яблонь в моем поместье. Вы что-нибудь даете по поводу последних хулиганских выходок?» «Мы печатаем классную передовицу», — сказал Райкер. «Хотим привлечь внимание общественности, повысить ответственность родителей и увеличить количество патрульных машин после наступления темноты. Пусть наймут полицейских на неполный рабочий день». А шерифу придется таки приглядывать за этими мальчишками из Чипмунка. Они полагают, что пиках что-то вроде Тира. Они ошибаются. Хватит снисходительных улыбок и сентиментальности. Дескать, мальчишки всегда мальчишки. А что произошло сегодня утром в кабинете стоматологии? Очевидно, искали наркотики и деньги. А они, найдя, разгромили офис и подожгли. Завидую вам, ребята. Тяжело быть посторонним, который не варится в общем котле. «Я же говорил тебе, Квилл, что нам пригодились бы твои таланты», — сказал Райкер. «Но ты занят работой над этим проклятым романом». Квиллер, с сожалением пригладил усы. «Мне кажется, писатель я никчемный. Я все-таки журналист». «Я тебе давно говорил это, осел ты этакий». «К тому же не в моем характере быть свободным журналистом. Мне нужны строгая дисциплина и жесткие сроки». «Хочешь к нам? А что я мог бы делать?» «Основные статьи». Такие же сочные информативные штучки, какие ты писал для прибоя. Есть где развернуться, ведь пишут для нас в основном любители. А нужно собрать всех профессионалов. Хлопнула входная дверь. И неожиданно появилась Хикс Райс. Быстренько, мальчики, мне нужно пиво, кофе, что угодно. Я еле держусь на ногах. Обошла все рестораны в округе. Все хотят разместить рекламу. Эти низкие каблуки меня доконают. Она сбросила свои тенниски и повернулась к виллеру. «А что ты здесь делаешь? Предполагается, что ты репетируешь, или пишешь роман, или кормишь своих кошек?» «Если я еще не забыл, как это делается», — сказал он, «то предполагается, что я буду вести колонку об интересных людях, которые занимаются интересными вещами». «Мы исходим из предположения», — сказал Райкер, — «что такие типы еще встречаются на этой окраине цивилизации». «Не бывает скучных сюжетов», — напомнил ему Квиллер, «только скучные репортеры, которые задают скучные вопросы». Ладно, считай, что мы обо всем договорились. Теперь все, что нам надо, это взрывная новость для первой страницы. От первого выпуска зависит все. Поэтому мне хочется, чтобы он был похож на газету. «Роджер в муниципалитете собирает материал о сегодняшнем заседании зональной комиссии», сказал Джуниор. «Вдруг нам повезет, и там разразится кулачная драка. Ну, или еще что-нибудь в этом роде». «Вы что, ребятки, никогда не пробовали подходить к журналистике творчески?» подразнила Хигси. «Похиньте, похиньте мэра!» «Разбомбите муниципалитет! Выньте затычку в плотине через реку скатертью дорога и устройте наводнение на Майн-стрит!» Все три серьезных журналиста одарили ее грозным взглядом. «Какое название ты выбрал для газеты?» — спросил Квиллер Райкера. «Хороший вопрос. Еще не придумали. Мне хотелось бы, чтобы это было что-нибудь вроде «Хроники мускаунти или «Призыва» или чего-то похожего. Решение нужно принимать быстро». «У вас, газетчиков, никакого воображения!» – возразила Хигси. «Почему бы не пушечное ядро Мусскаунти? Или жертв? Или штопор?» Три серьезных журналиста застонали. «Давайте позволим читателям самим выбрать название для газеты!» – предложил Гиллер. «Напечатайте на первой странице бюллетень». «Но ведь нам в первом выпуске нужна какая-то флаговая строка!» – настаивал Райкер. «Должны же мы ее как-то назвать!» — Назовите ее всякая всячина, — сказала хикси Вот это мой вызов вам. И входная дверь снова хлопнула. — А, это Роджер, — догадался Джуниор. В офис ворвался молодой человек с фотоаппаратом через плечо. Бледнолицый по природе, с ярко выделяющейся черной бородой, сегодня он казался бледнее обычного. Тяжело дыша, он уставился на четырех ожидающих сотрудников. — Что случилось, Роджер? — спросил Райкер. Тот склотнул. «Убийство!» Его голос сорвался на этом слове. «Убийство?» — Райкер снял ноги со стола. «Кто?» — спросил Джуниор, немедленно сосредоточившись. «Где?» — Хиггси быстро обулась. «В муниципалитете?» — спросил Квиллер, нервно теребя усы. Роджер снова сглотнул. «Вестмидлхамаки. Застрелены два человека. Харли Фич и его жена».